Глава четырнадцатая. «Какие у тебя получаются вкусные отбивные!» Полина Сергеевна с удовольствием съедает очередную отбивную, заставляя меня смущенно улыбнуться. «Вы меня захвалите!» «Повезёт твоему мужу! Всегда будет сыт и доволен!» Не зря говорят, что путь к сердцу мужчины лежит через желудок. Вот Марина ни черта не умела готовить. Вечно Никита ходил голодным. «Ну, раз ваш сын был на ней женат, значит, его всё устраивало, и у неё были другие достоинства, не хлебом единым сыт человек». Иногда мне кажется, что она его приворожила. По сей день на неё реагирует, хотя времени после развода прошло уже прилично. «Наверное, он её любит?» «Ха, любит он её. Возможно, в день знакомства и первое время после свадьбы действительно любил, но потом их держал только сын». Полина Сергеевна, недовольно поджимает губы, задумавшись о бывшей невестке. Я вспоминаю фотографии с торжественной линейки её внука. Марина очень красивая женщина. Внешне они с Никитой смотрятся гармонично. У Никиты и не слащавая модельная красота, от которой пищат молодые девчонки, разглядывая журнальный глянец. У него мужественная красота. Вздыхаю. Опять ненужные мысли лезут в голову. Так каждый раз, когда позволяю себе на секундочку о нём задуматься. На носу холода, нужно уже присмотреть зимнюю куртку, чтобы ты в ней ещё отбегала весну перед родами. Я на одном сайте присмотрела интересную куртку. Узнала о ней на мамском форуме. Называется «Слинга-куртка». Там есть вставка, которая позволяет носить куртку, когда подрастет живот. Если убрать вставку, будет обычная куртка. Еще можно купить специальный рюкзачок для ребенка. Опять вставка, и можно, не одевая ребенка, как капусту, сбегать с ним в магазин. Считаю это очень удобным. Еще девочки говорят, что некоторые малыши отказываются лежать в колясках после трех месяцев. В этой ситуации помогает слинг». «Слинг?» Удивление и непонимание на лице Полины Сергеевны вызывает мою снисходительную улыбку. «Да, слинг. Это специальный кусок материи, который позволяет примотать к себе ребёнка в удобной для него позе». «Что за ерунда? Это очень вредно?» «Ничего не вредно. Врачи говорят, что при дисплазии, например, слинг очень полезен, даже как профилактика». «Чушь!» «Полина Сергеевна, я не собираюсь вредить своему ребёнку». Я много читаю, общаюсь по интернету с опытными мамочками, информацию фильтрую. «В наше время!» Сдерживаюсь, чтобы не закатить глаза, готовясь выслушать монолог «В наше время», но Полина Сергеевна ничего не добавляет, так как мы вместе слышим, как открывается входная дверь. Она поспешно встаёт со стула, я тоже вскакиваю на ноги, но торможу себя после первого шага. «Не надо мне выбегать, встречать его!» «Не надо!» Возвращаю себя обратно на стул, поправляю футболку, приглаживаю волосы, складываю руки на коленях, слышу тихие голоса, его сдерживаемый смех, не спешу поворачивать голову, но уже чувствую его присутствие. Взволнованно дышу, поднимаю глаза. «Здравствуй, Аня». «Здравствуйте, Никита». Наши взгляды пересекаются. Отмечаю, как у него загорело лицо, что в этот раз у него не борода лесника, а щетина, что смотрит на меня слишком пристально, не так, как раньше». И что бы это могло значить? «Никита, ты, наверное, голоден. Садись на моё место. Аня сегодня чудесный ужин приготовила. Еда просто тает во рту». Полина Сергеевна усаживает его на стул, ставит тут же чистую тарелку, мечется между плитой и столом. Никита сдержанно улыбается. «Я не могу сидеть и ничего не делать. Вскакиваю на ноги, нарезаю ему хлеб, достаю вилку с ножом. Когда наши пальцы соприкасаются при передаче столовых приборов, я чувствую лёгкую волну тока от прикосновения». Мы смотрим друг другу в глаза. Впервые за долгое время теряю связь с реальностью, с происходящим вокруг. Зрачки Никиты расширяются, делают глаза почти чёрными. Интересно, только меня сейчас так накрыло? Или его тоже? Всё в порядке? Довольно резко вырывается в наше молчание в наш зрительный контакт голос Полины Сергеевны. Никита неторопливо забирает вилку, отводит взгляд в сторону, и я, смущенный своей реакцией, отворачиваюсь. Наверное, мне стоит уйти в свою комнату. «Аня, чай забыла попить. У нас сегодня абрикосовый пирог». «Пирог?» — Никита улыбается. Я присаживаюсь и скованно улыбаюсь ему в ответ. «Тоже ты приготовила?» «Да, сегодня у меня было огромное желание приготовить что-то вкусное». «Аня чудесно готовит. Я уже ей сказала, что повезёт её мужу». «Да, повезёт». Я смотрю на дно своей чашки. Голос Никиты нейтральный. «Вероятно, я придумала себе возникшее притяжение. Оно может и есть, но только с моей стороны». Я вновь себе напоминаю, что нельзя об этом думать. «Ой, вспомнила!» Полина Сергеевна показательно хлопает себя ладонью по лбу. «Меня Маруся просила заскочить к ней». Я и Никита недоуменно смотрим на суету пожилой женщины, на то, как она довольно резво ретируется в прихожую. Мы не успеваем даже задать ей вопрос, зачем хлопает входная дверь. Пожимаю плечами и смотрю на молчаливого мужчину. Он секунду смотрит в дверной проем, потом доедает ужин. «Очень вкусно!» Я приготовлю вам чай. Я могу сам. Мне не сложно. Возвращается волнение, когда забираю пустую тарелку, и наши руки слегка соприкасаются. Его взгляд чувствую между лопатками, пока наливаю заварку и кипяток в его кружку. Вам с сахаром? Без? И Аня, я хотел бы попросить тебя перестать выкать. Чувствую себя стариком. Что вы? Прикусываю кончик языка, виновато улыбаюсь через плечо в ответ на его угрюмый взгляд. Ставлю кружку перед Никитой. «Извините, мне нужно время, чтобы перестроиться. Главное, начни обращаться на «ты», а там уже и не заметишь, как это войдёт в привычку. Как твои дела?» «Спасибо, всё хорошо. Я работаю в билетной кассе при театре. Работа несложная и не тяжёлая. Не обижают?» «Кому меня там обижать?» Смеюсь, прикрываясь чашкой. «Даже посетители очень милые люди. Никакого хамства». «Это хорошо. Всё же идея устроить тебя в театр неплохая». Никита на секунду задумывается. Крутит кружку в руках. Видно, что-то хочет спросить. «Как ребёнок?» Украдкой бросает на меня осторожный взгляд сквозь ресницы. Я признательна ему за интерес. «Хорошо, развивается. Со дня на день жду ушевеления, боюсь пропустить. Думаю, что не пропустишь и не спутаешь ни с чем. Мы вновь встречаемся глазами. Что-то между нами меняется, нас тянет друг к другу магнитом. Стоит себе признаться, что Никита — первый после Димы мужчина, который вызывает у меня интерес». Как прошла ваша командировка? Нужно о чём-то говорить, не позволять возникшему интересу развиваться. Нужно его глушить, искоренять и прекращать думать о Никите. Он взрослый мужчина, у него, скорее всего, есть женщина. У него есть бывшая жена и сын, которые тоже имеют на него право. Я должна сохранять нейтралитет, испытывать уважение и благодарность за лояльные отношения. Нормально, Никита хмурится. Его чай давно остыл, а он ещё не сделал и глотка. «Аня, я тут думал...» Не знаю, о чём он думал, но я понимаю, что не хочу знать. Мне страшно почему-то. Резко встаю, беру чашку и иду к раковине. Но любопытство берёт верх над моим страхом. Что он хотел сказать? Оборачиваюсь и упираюсь спиной в мойку. Никита рядом. Даже руку не нужно протягивать, чтобы дотронуться до него. Он рядом настолько, что я чувствую запах его парфюма, вижу мелкие морщинки в уголках глаз. Он поднимает руку, осторожно заправляет мне за ухо прядь волос. Дёргаю головой в сторону его руки, прикасается костяшками к щеке. В животе от волнения возникает спазм, а сердце, устрашающе громко, бьётся пойманной птицей. «Я много о тебе думал». Его голос настолько тих, что я не сразу разбираю слова. Испуганно вскидываю глаза. «Почему он обо мне думал? И что это значит?» Его губы трогает мимолётная улыбка. «Да, Аня, иногда нужно время побыть в одиночестве, чтобы подумать. Это ещё один плюс моей работы». «Вы...» Ты поправляется с мешком. Мы можем друг другу быть полезными. Как? Я еле сглатываю, так как в горле пересохло, а близость Никиты что-то совсем меня одурманила. Давай вернёмся за стол, я всё объясню. Как только он отходит, с меня словно морок спадает. Я дышу легче, пытаюсь думать, предполагать. Никита возвращается на своё место, а я на своё. Ты знаешь, что у меня есть бывшая жена и сын. Перед отъездом мне сообщили, что Марина попала в очень неприятную ситуацию. Совместными усилиями с её нынешним гражданским мужем мы разрулили последствия. «С ней всё хорошо?» «Да, сейчас да, она под присмотром». Вновь нервно крутит кружку, впивается зубами в нижнюю губу. «Всё это время на меня не смотрит». «Как я могу вам...» «То есть тебе быть полезной?» Никита вскидывает глаза, в них полная решимость, уверенность. «Выйдешь за меня замуж».